Глава 13 Варк. Варк вошел в бражный зал. Он был измотан, пот заливал глаза, грязная рубаха прилипла к телу, все конечности болели, словно налитые свинцом. Рёке заставляла его работать во дворе долго, даже после того, как все остальные закончили бои и ушли. Единственное, что остановило ее от маниакального продолжения тренировки до ночи, а потом и до рассвета чей-то приказ, прозвучавший со стороны крыльца. Этот бесплотный голос, как подозревал Варк, принадлежал Глорниру. Похоже, он был единственным человеком, чьим приказом Рёке была готова подчиняться. Уже стемнело, и в бражном зале зажгли факелы. Пламя мерцало, тени плясали, а дым вился по стропилам. трелы уже расставляли скамьи перед ужином. Варк увидел, что его плащ все еще лежит за колонной, сложенной в форме подушки, и поднял его. «Сиди здесь», — сказала Рёке сзади. Они со Свиком шли следом за Варгом и о чем-то тихо шептались. Варк покачнулся, положил руку на скамью, чтобы не упасть, и посмотрел туда, куда указывала воительница. На конце одной длинной скамьи, самой дальней от стола ярла, было свободное место. Варк, не раздумывая, сел. Рёкия и Свик прошли было мимо, но потом Рёкия остановилась, повернулась и посмотрела на него сверху вниз. «Ты уже дрался раньше», — сказала она. «Да», — признался Варк, — «но только на кулаках». «Ха», — хмыкнула Рёкия. «И на зубах», — добавил Свик, и рыжая борода задрожала от улыбки. «А о чем свидетельствуют следы зубов на ноге Эйнара, полутролля и его хромота?» Варк пожал плечами. Свик рассмеялся в голос. Реке развернулась и ушла. «Ты хорошо справляешься», — заметил Свик, после чего последовал за ней. «Боюсь, что могу умереть», — пробормотал Варк, с трудом открывая рот. «Мы все рождены, чтобы умереть», — отозвался свик через плечо. Зал начал постепенно заполняться людьми. Мужчины и женщины раскладывали щиты и копья по периметру помещения и занимали места на скамьях, пока треллы расставляли на длинных столах еду и напитки. Миски с жирным скиром и творогом, горшки с медом. Потом появились блюда с сушеными и копчеными ломтями баранины, подносы с кроликом и говядиной, куски китового мяса и бочонки с сыбродкой, в которой были замоченные замочены ламтиканины. Горячий хлеб, только из печи. Сушёная треска, острая и солёная. Сельдь, заквашенная в рассоле. Кровяной пудинг, котлы с тушёным мясом, блестящим от жира, с морковью, пастернаком и луком. и рога теплой медовухи, приправленной можжевельником, чтобы запить все это. Варк никогда в жизни не видел столько еды и питья. Запахи овладели почти всем его существом. Желудок заурчал, словно медведь, проснувшийся в берлоге. Ярл Логур сидел на высоком помосте. Грудь его напоминала бочку, большой живот натягивал ткань искусно расшитой рубахи. Его седые волосы были забраны в длинную косу с золотой нитью. Шея и руки его также были увешаны золотом, а ещё, с точки зрения Варга, он выглядел как человек, который много и с удовольствием смеётся. Ярла сейчас смеялся, наклонившись к женщине справа от себя и шепча что-то ей на ухо. Она была высокой и изящной, с открытым, честным лицом. Ее волосы, скорее седые, нежели светлые, также были заплетены в косу, уложенную вокруг головы. Тело облегало шерстяное платье темно-синего цвета, поверх которого был надет вышитый передник. Талию обвивал плетеный пояс, позванивающий ключами. Выслушав логура, она рассмеялась и толкнул его в плечо. По другую сторону от ярла сидел Глорнир, лысый вождь, заклятых кровью. А рядом с ним Волл, татуированная ведьма Сейт, в ошейнике, затянутом на шее, покрытой синими узорами. Рёки и Свик прошли вдоль скамей. Причём Свик шагал размашисто и уверенно, словно это он владел бражным домом, и заняли места за длинным столом на противоположном от Варга конце, так близко к Логуру и Глорнеру на помосте, как только мог сидеть воин. Варг заметил там и Эйнара Полутролля, и того странного человека, которого он видел в спарринге с Глорнером, с бритой головой и длинной черной косой. Рядом с Варгом уселся юноша, на вид вдвое его моложе. На голове у него топорщилась копна черных непокорных волос, на подбородке торчали первые клочки щетины, голубые глаза смотрели пронзительно. Рубаха его была покрыта пятнами, Из рукавов выглядывали толстые запястья. «Значит, это ты убийца?» — сказал он. «Убийца?» — нахмурился Варк. «Я не убийца». «Но я слышал, что за тобой охотились за убийство», — наставил на своем юноше. «Это не было убийством», — прорычал Варк. «Это был честный бой, если ты, конечно, назовешь честной схватку одного против четверых». «Да мне все равно», — пожал плечами юноша. «Теперь ты один из нас». Он усмехнулся и протянул Варгу руку. «Я Торвик». Варг несколько мгновений смотрел на нее, потом пожал. «Варг», — ответил он. «Я знаю твое имя», — сказал Торвик. «Ты, Варг, неразумный. Безумец, который укусил полутролля». «Не знаю, почему все об этом говорят», — пробормотал Варг. Торвик рассмеялся, как будто Варг отлично пошутил. «Ешь», — сказал он, отрывая кусок хлеба от лежащей перед ним буханки и макая его в миску с жарким. «Ты, должно быть, проголодался, как волк, после того, как Рёкия весь день била тебя, то есть тренировала». Варгу не нужно было повторять дважды. Он начал с толстого куска хлеба с маслом, творожным сыром и солёной треской. Каждый кусочек просто таял во рту. Медовуха была теплой и сладкой. Звуки разговоров и смеха наполняли зал. Вскоре боль в теле Варга притупилась, и мышцы расслабились. «Слушай», — спросил он Торвика с набитым ртом, отплевываясь от рыбьей чешуи, «ты заклятый кровью или один из дренгров Ярла Логура?» «Я заклятый кровью», — ответил Торвик и сел прямее. «Ну, то есть буду им. Я разведчик заклятых под командованием Эдель». «Эдель?» — спросил Варк. «Она командует разведчиками», — сказал Торвик, указывая на серебристоволосую женщину, что сидела совсем близко к высокому столу. Ее гончие, лежа на полу, рвали на куски баранину, которую она им кидала. Варк кивнул. «А еще я подмастерья у Йокола Молоторукова», сказал Торвик, указывая на толстощекового мужчину, который сидел в другой стороне, рядом со Свиком и Рёкией. «Он кузнец?» — спросил Варк, переводя взгляд с мужчины на Торвика и разглядывая ожоги на его руках и дырочки на рубахе, проеденные искрами. «Не просто кузнец, хотя он и лучше всех бьет по наковальне во всем вегрире», приосанился Торвик. «Самый быстрый, как минимум», — сказал Варк. «Должно быть нелегко содержать в порядке все доспехи и оружие заклятых кровью». «Да, и это тоже, но ты только взгляни!» Торвик протянул ладонь к Варгу и задрал рукав рубахи, обнажив запястье, на котором красовалось незамкнутое витое кольцо из серебра с вкраплениями бронзы, с двумя собачьими головами на концах. Варк втянул воздух. Украшение было искусно сработано и, вероятно, стоило больше монет, чем Варк заработал за все свои кулачные бои. Что ты имеешь в виду, говоря, что станешь заклятым? Я еще не принес клятву, но готовлюсь ее принести. Глорнер говорит, что все, кто хочет стать заклятыми кровью, должны сначала доказать свою храбрость или преданность. Варк кивнул. «Итак, мы двое в начале одного и того же путешествия», сказал Торвик, улыбаясь Варгу. «Будем как братья», — добавил он. «У меня нет братьев», — сказал Варг. «Только сестра». «Мы будем как братья», — повторил Торвик с набитым ртом, жуя тушеное мясо, и спросил. «Так у тебя есть сестра?» Она умерла, — ответил Варг и принялся наполнять рот едой, прекратив разговор. Во время трапезы медовуха лилась рекой, голоса заклятых кровью и дренгров звенели, воины похвалялись великими делами и вспоминали древние саги. Какой-то шум привлек внимание Варга. Оказалось, что Эйнар мерился силой рук с тремя дрэнграми ярла Логура одновременно. Полутроль громко смеялся, уронив их кулаки на поднос с овощами, а другие воины одобрительно ревели. Треллы сновали между столами, убирая пустые блюда, наполняя кувшины, рога и миски, а Варк смотрел на это с неприятным чувством где-то внутри. Не так давно он был одним из них. Варк знал, что место, где он сидит сейчас, наименее почетное в зале, самое дальнее от ярла. Но то, что он вообще сидел за этим столом, было для него почти непостижимо. Такой чести он не ожидал и никогда не думал, что такое возможно. Спасенный заклятыми кровью, тренирующийся с ними на оружейном дворе, вкушающий пищу и пьющий за столом ярла, потому что он один из них, это все теперь о нем. И это пьянило сильнее, чем медовуха в роге и животе. Он почувствовал, как нервный смех ворочается в горле из-за нелепости, абсурда происходящего, но также ощутил, как семя гордости прорастает в груди. Фроя была бы поражена, увидев его здесь, и гордилась бы им. И еще одно чувство поселилось в груди Варга, почти такое же непонятное и незнакомое ему, как и ощущение свободы. Он почувствовал проблеск радости, и вместе с ним пришло чувство вины. Он наслаждался жизнью в то время, как Фроя лежала в холодной земле. И было кое-что еще. Слова, сказанные Торвиком, пробирались в его мысли, словно личинки в гниющее мясо. «Все должны сначала доказать свою преданность». Он глубоко вдохнул и нахмурился. Тут раздался стук. яр Ярлогур колотил по столу. «Прекрасный пир!» — сказал он, когда воцарилась тишина. «Скёль всем вам! Ваше здоровье!» Он поднял рог, приветствуя людей в зале, и сделал большой глоток. «Скёль!» Взлетели голоса, эхом отражаясь от стропилы, и все потянулись к медовухе. Варк тоже поднял свой рог и выпил. «Ну что за пир без саги, что взбудоражило бы нашу кровь, а?» — сказал Логур, и ему ответили новые крики и удары по столам. Логур усмехнулся, тряхнул бородой, с которой капала медовуха, и жестом указал на фигуру, стоящую в тени колонны. Человек вышел на свет, держа в одной руке семиструнную лиру. Темноволосый и красивый, он был одет в зеленую рубаху из шерсти с узелковой вышивкой по вороту и подолу. А на руках его блестели серебряные кольца, отливая красным в свете факелов. Глубокая тишина воцарилась, когда он поднялся на помост. Галин, скальд лиги!» — сказал яр логур: «Лучший скальд во всем мире!» «Благодарю тебя, Ярл Логур, самый щедрый из владык под солнцем и луной», — ответил Галин. «Кто я такой, чтобы спорить с прославленным Галином?» — сказал Логур с улыбкой, и в зале раздались смешки. «И правду сказать, разделив хлеб и опрокинув чашу с брагой, я приобрел много друзей», — добавил он, опускаясь на сиденье. Галин несколько мгновений стоял, и взгляд его скользил над столами, а потом положил пальцы на струны. Звучание Лиры было сладким и меланхоличным. Оно вызвало в памяти Варга звуки текущей воды и хлопания птичьих крыльев. А затем Гален начал сказывать. В окно рок пробуждения пропел смело и звонко эхом между холмами, заполняя весь вегрир под лучами красного солнца. Поле битвы, землю пепла, землю руин. И пробудились боги от глубокого сна. Грянула землю снака ползучий, сбросив кожу душ истребитель. Пробудившийся волк с жаркой пастью Ульфрир, разбивающий цепи, бежал и рычал, направляясь в Гутфолльк, к месту падения богов. Орна, орлиноперя, прилетела с криком, сбиением крыльев, когти царапали, клюв разрывал и терзал плоть. Хитрая, мудрая драконица Ликрифа, та, что несла трупы с холмов тёмной луны. низко хвостом провела над холмами. Берсер бушевал, пеной из пасти, когти словно кинжалы. Боги в зените воинской славы, свины с храбрейших, то с казарной, коварная рота. Боги их дети и внуки, воины их, готовые к бою. Потомки, спорченные кровью, что пили свою войну, все на поле битвы пришли. Смерти дали дорогу. Покраснела в реках вода, запах бойни пропитывал землю. Там бились они, там пали они. Берсер был пронзён, орна растерзана, ульфри рубит. Смяли Лекрифу, на цепь посадили в темной пещере, что под корнями Оксутрада, древа великого ясеня. Последним пал Снака, змеиный губитель, и яд его прожигал раны в земле, и горы ломались. Рухнули склоны Эльдрафелла. драфелла мороз и огонь сплелись, Пламя и снег танцевали. Везен поднялись из преисподней. И кончился мир. И родился заново. Воцарилась тишина. Все молча смотрели на Скальда, хотя если остальные воины походили на Варга, сейчас они были не здесь. Души их затерялись в веках. Они оказались на поле. Поле битвы, глядя на ярость воюющих полчища и падения снаки, видя его так ясно, словно сами стояли в самом центре побоища. В дверях бражного зала раздался грохот. На мгновение варгу показалось, что он все еще внутри сказания, слышит таха ударов барабанов и крики воинов. Затем двери со скрипом распахнулись, и в зал ворвался порыв холодного ветра. от которого пламя факелов взметнулось и затрещало, и словно ледяные пальцы выдернули варга из песни саги Скальта. В открытом дверном проеме возникли несколько фигур. Двое воинов ярла-логура, одетые в кольчуги, вооруженные копьями, и между ними еще четверо. Один мужчина был облачен в кафтан из тонкой шерсти, шапку с меховой отделкой и мешковатые полосатые штаны, от щиколоток до колен, перетянутые обмотками. Трое других, две женщины и мужчина, носили ламеллярные доспехи, сверкавшие в свете факелов, как рыбья чешуя. Все они были в железных шлемах с плюмажами из конского волоса и клепанной кожаной бармицей для защиты шеи. На поясе у каждого висели колчан и чехол для лука, а также кривые сабли и небольшие топоры с длинными лезвиями. Шлем мужчины был окантован золотом, и кожаную рукоять его меча также обвивала золотая полоса. Из-под бармицу всех виднелись длинные одиночные косы, как у человека, которого Варк видел во дворе, когда тот тренировался с Глорнером. На предплечье мужчины сидел и ястреб с блестящими крыльями и острым крючковатым клювом. Варк вспомнил, что видел похожих людей, сходящих с корабля в доках, когда впервые попал в Лигу. «Корабли из далекого эскидана», как сказал ему один из портовых работников. Шум пиршества утих, и все взгляды устремились на новоприбывших. Двое стражников-дренгеров сопровождали гостей через весь зал, пока тени остановились перед помостом, где стоял высокий стол. Ярл Логур смотрел на них сверху вниз. Скальд Галин уже успел скрыться. «Сергей Яносон из Улаза призывает к гостеприимству Ярла Логура», провозгласил один из стражников Дрэнгров, и человек, вытороченный мехом шапки, шагнул вперед и ответил изысканный поклон. «Приветствую тебя, Ярл Логур», — сказал Сергей. Твое богатство, боевая слава и гостеприимство известны по всему Китовому пути, в далеком искидании во всех королевствах великого Кагана Кирилла Великолепного. «Добро пожаловать, Сергей!» — сказал Логур, взмахнув рукой. «И без подковырок, старый лис, мы слишком давно знаем друг друга». Логур встал и сошел с помоста, обнял Сергея и крепко сжал его. Потом чуть отстранился и взял его за плечи, улыбаясь и глядя в лицо. «Почему ты вещаешь так, как будто мы встречаемся впервые, друг мой?» Сергей опустил голову. «Ты оказываешь мне большую честь. Я ведь всего лишь скромный купец из южных земель», — сказал он. Затем пожал плечами. «Я привел больших и важных гостей со своей родины, и мне хотелось сделать это торжественно». «Ха, вот это уже лучше», — сказал Логур, улыбаясь, и его взгляд переместился на мужчину и женщину, стоящих позади Сергея. «А кто эти великие и важные люди, которых ты привел в мой дом?» «Это царевич Яромир, сын великого Кагана», — сказал Сергей, отходя в сторону. «Его сопровождают две воительницы из дружины, как и положено». «Это не такая уж большая честь». шепнул Торвик Варгу. «Говорят, что у великого Кагана 200 наложниц и тысячи детей, и куда бы Каган ни отправился, его сопровождают 200 дружинников». «Царевич Ярамир, добро пожаловать в мой зал», сказал Ярл Логур, наклонив голову и сделав приглашающий жест рукой. Ярамир расстегнул шлем. Одна из его стражниц шагнула вперед и приняла его на хранение. Голова царевича была обрита, лишь светлая коса свисала ниже плеч, лицо красивое, с угловатыми чертами, с короткой, аккуратно подстриженной бородкой. Он посмотрел на логура пронзительными голубыми глазами и склонил голову. «Прости, что я прибыл без предупреждения», — сказал Яромир. «Я мог бы послать гонцов вперед, чтобы вы успели подготовить достойный прием». Но я путешествовал быстро и не хотел, чтобы весть о моем прибытии опередила меня». Он обвел взглядом зал, затем вновь повернулся к ярлу-логуру. В зале воцарилась тишина. Слышалось только потрескивание факелов, да и ястреб, выпустив крылья, пронзительно закричал. Этот крик заставил варга подпрыгнуть. «Добро пожаловать на поле битвы, где шла война богов и где было тяжелее всего», — сказал Ярл Логур. «Добро пожаловать к огню моего очага, к моей едей-напиткам, и, и садитесь же за мой стол». Его улыбка стала еще шире, сверкнули зубы. «Как скромный Ярл, это лучшее, что я могу предложить даже самому царевичу из кидана «Благодарю». Яромир снова наклонил голову коротким резким движением. Оно было неуловимо и напоминало то, как шевелился ястреб у царевича на руке. «Но я не для того ехал через эскидан и плыл по китовому пути, чтобы сидеть за твоим столом и есть твою еду. Как бы восхитительно она не выглядела». «Я пришел...» «Ты его не получишь», — раздался голос позади ярла логура. Все повернулись, чтобы взглянуть на Глорнера. Он все еще сидел, откинувшись в кресле. «Что?» — спросил Логур. «Сулич», — сказал Глорнер, кивнув в сторону бритого воина с косой, который сидел среди заклятых кровью. «Царевич Яромир не сможет его забрать». Яромир удивленно уставился на Глорнера, затем повернул голову еще больше, напоминая ястреба у себя на руке. и посмотрел на Сулича, сидевшего между Эйнером-полутроллем и Свиком. Сулич не отвел взгляда. Вместо этого он медленно протянул руку и отрезал кусок копченой баранины. Положил его в рот и стал жевать с видимым удовольствием. «Кто ты такой, чтобы отказывать Яромиру, сыну Кирилла Великолепного, правителя Графки и всего Искидана?» сказал Яромир глорнеру «Кто я?» — переспросил Глорнер. «Не великий лорд, не ярлы, не царевич, как ты. Но я, Хевдинг, заклятых кровью, а значит, отвечаю за свой отряд. Они зовут меня Даритель Золота. Я поклялся обеспечивать их и защищать». «И тот, кто разбивает щиты», — сказала Рёке. «Тот, кто крадет души», — добавил Свик. Местник, взломщик, разрушитель проревел эйнар полутроль грозно насупив брови. Глорнер пожал плечами. У меня много имен сказал он, но суть в том, что все эти люди присягнули мне, а я им, стоять вместе, сражаться вместе, жить или умереть вместе. Сулич дал эту клятву, скрепив ее своей кровью. «Так что, видишь ли...» Он медленно встал, медленно повернул шею в одну сторону, потом в другую. «Вы не сможете его забрать». «Он совершил преступление великие преступления, за которые он должен ответить», — сказал Яромир. «Боюсь, ты меня не понял», — ответил Глорнер. Одна из женщин, стоявших за Яромиром, шагнула вперед, положив ладонь на рукоять сабли. «Я заберу его голову за такую дерзость, великий князь!» — прошипела она. скамьи и столы заскрипели, когда более 60 воинов разом поднялись. Встали все заклятые кровью. Рядом с Варгом поднялся Торвик, и прежде чем он осознал, что делает, Варг тоже вскочил на ноги. «Стойте!» — крикнул Сергей, раскинув руки и бросившись между воительницей из дружины и Глорнером. «Так нельзя мы, царевич!» — умолял он, покачивая головой. «Пути их неисповедимы, и нам следует извинить их варварские манеры». Яромир перевел взгляд Сергея на Глорнера. «Подожди, Илья», — сказал царевич. «Мы последуем совету нашего уважаемого друга Сергея». Он посмотрел на Ярла Логура. «Приношу извинения», — сказал он Ярлу. «Я не хотел допустить кровопролития в твоём доме. Но это серьезный вопрос, и я прослежу за его решением». Он наглядел бражный зал. «Лига — торговый порт, и она подарила тебе все, что у тебя есть. Но в графке есть уборный получше, чем этот зал». Я мог бы принести пользу этому городу. Я мог бы принести пользу тебе, чтобы река богатства, которой ты и не в силах себе представить, разлилась в этих стенах, если мы придем к соглашению. Логур посмотрел на него. «Я не желаю, чтобы между нами была дурная кровь», — сказал Ярл. «Но законы нашей земли не подтверждают твоих притязаний. Ты не имеешь права входить в зал Ярла и выдвигать такие требования. Где твои доказательства? Подтверждение твоих слов. Свидетельство надежных, уважаемых вольноотпущенников. Это, пожалуй, вопрос для Альтинга. Он пожал плечами и добавил. К тому же глорнер мой друг. «У меня есть доказательства и свидетели», — сказал Ярамир. Подумай над тем, что я сказал. Я вернусь на завтра со всем, что ты просишь, и буду просить о справедливости. Еще раз. А в третий раз просить не буду. Он повернулся на пятках и вышел из зала. И его ястреб издал еще один прощальный крик. Двери с грохотом закрылись, и в бражном зале воцарилась тишина. «Ну и засранец!» — громко сказал Свик.